Может, мед вам помог бы, сказала она, настывшими руками, поглаживая пригретое от печки колено. Какое лекарство. Мне уже ничего не поможет. Придется того чехотка у меня, просто сообщил Петряков и замолк глубоко засунутой рукой, нащупывая в сапоге конец дратвы. Зоська смешалась. Она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его, да и следует ли утешать. Исчезнувшая была собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью. Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился в конец озябший парнишка — виду подросток с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове глубоко надвинутой на уши сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке. — Сигнал давали, дядька Николай? — Давал. — Как же? — Вот, перевести. Взглядом Петряков указал на гостей, — И Зоська догадалась, что наконец пришел Барматухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой. Мальчонка, однако, вошел в вставшую совершенно тесно землянку и прикрыв за собой дверь, за которой тоненько заскулела собачонка. — Закалел. Такой ветер усчався. — Сало все идет? Спросил Петриков. — спросил Петряков. Еще болей стало. Такие льдины, ого. Станет, Неман, решил Петряков. Худо дело будет. А нам хуже не будет, сказал Барматухин. Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужи и кисти, и доська подумала, как же он их перевезет в такой ледоход? а вдруг в лодку ударит льдины, и они окажутся в воде. Но Неман — не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрикова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня на стылые руки, повернул к ней остренькое с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже. На связь? В разведку? Барматухин с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. Не твое дело. Зачем надо за теми идут? А, -а, -а, -а разочарованно бросил парень. Будто неведомо, по что за ним он ходит. А бы ворочались? Как-нибудь постараемся, сказала Зоська. О, так все говорят. Только не все ворочаются. В неделю перевозил шестерых, два раза лодку гонял, а учера вертается трое. И то один не живы, убитый. Барматухин, снова оборвал его Петряков. Помолчи лучше. Да я ласка. с готовностью согласился подросток и встал. Ну. «Так пошли, что ли?» Плотнее запахнув на груди своей надетые один на другой пиджачки, он же затянулся тесемочным от военных брюк ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрикову, «Как-нибудь выздоравливайте, дядька». «Да спасибо!» — равнодушно ответил Петряков. После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод, ветер с реки дунул промозглой стужей, Зоська зябка поежилась. Но Барматухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренняя сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться.